Глава восьмая. Посадив скоростную служебную машину на крышу Сан-Францисского дворца правосудия, профессиональный охотник на андроидов Рик Декарт взял с сиденья служебный же чемоданчик и прямиком направился в кабинет своего босса Гарри Брайанта. «Как-то ты слишком уж быстро!» Брайан запрокинул голову и шумно вдохнул щедрую понюшку особой номер три. «Я сделал все, зачем ты меня послал». Рик сел напротив начальника и поставил чемоданчик на пол. Господи, — подумал он, — да как же я устал. До этого момента усталость вела себя довольно сдержанно, но зато теперь она навалилась на него в полную силу. Рик начинал уже сомневаться, сумеет ли он быстро восстановить форму, необходимую для предстоящей работы. — Как там, Дэйв? — спросил он. — В силах побеседовать со мной? — Прежде чем браться за этих андроидов, мне хотелось бы кое-что у него выяснить. «Первый заход ты сделаешь на того из них, который срезал Дэйва на Полокова», — сказал Брайант. «Нужно убрать этого ловчилу как можно скорее, потому что он знает, что мы о нем знаем». «Скорее?» «Даже не посоветовавшись с Дэйвом?» Брайан взял со стола лист папиросной бумаги, слепую третью, то и четвертую машинописную копию какого-то документа. «Полоков работает муниципальным уборщиком мусора». Мне казалось, что этим занимаются исключительно аномалы. Вот он и косит под аномала, полного идиота. На это наш общий друг и попался. Полков настолько убедителен в своей роли, что Дэйв расслабился и потерял бдительность. Так ты, считаешь, нам можно полагаться на вопросник Фойкта Кампфа? То, что случилось в Сиэтле, полностью уверил, Да, кивнул, не вдаваясь в подробности Рика. Стараюсь поверить тебе на слово, — вздохнул Брайант. — Только ты имею в виду, что проколы абсолютно недопустимы. — Так охота на андроидов и вообще такое дело, что проколы в ней недопустимы. В чем разница? — Разница в том, что появился «Нексус-6». — На моем счету уже есть один выявленный, — сказал Рик. — А на счету Дэйва — два. — Три, если считать полокова Ладно, я нейтрализую полокова прямо сегодня. А где-нибудь вечером или завтра побеседую с Дэйвом. Он протянул руку к слепому машинописному экземпляру установочных данных на андроида, втершегося в людскую среду под псевдонимом Полоков. И еще, — сказал Брайант, к нам направляется советский коп из ВПО. Шандор Кадай, как его зовут. Позвонил мне, когда-то был в Сиэтле. Сейчас он уже на борту аэрофлотского ракетоплана, который... Сядет здесь примерно через час. А что ему надо? Купы из ВПО редко осчастливливают Сан-Франциско своими визитами. Штаб-квартире ВПО настолько заинтересовались этими Нексусами шесть, что захотели прикрепить к тебе одного из своих наблюдателям, но при случае помощникам, тебе самому решать, когда и на что этот, когда и может пригодиться. Но сопровождать тебя он будет точно. Я уже дал на это согласие. «А с премией что?» — безразлично поинтересовался Рик. «Делиться ней обязательно», — криву смехнулся Брайан. «Иную постановку вопроса я счел бы попросту несправедливой». Рику совершенно не улыбалось отдавать часть своего нелегкого заработка какому-то хмырю из ВПО. Он пробежал глазами установочные данные на полукова словесный портрет, текущий домашний адрес и место работы, мусороуборочная компания «Залив», центральная контора, которая располагалась в Гири. Ну что, подождешь русского копа, чтобы помог тебе с нейтрализацией Полукова, — невинно поинтересовался Брайант. — Я как-то всегда обходился один, — ощерился Рик. — Ты начальник, так что тебе решать, но я бы уж лучше занялся им прямо сейчас, не дожидаясь, как нам заявится этот Кадаи. — Ну, один так один, — милостиво согласился Брайант. «А уж когда займешься номером вторым госпожой Любой Люфт...» Вот, кстати, ориентировка на нее. Он протянул Рику еще один лист папиросной бумаги с бледными распывчатыми строчками машинописного текста. «Тогда подключишь и кадай. Рик положил оба листка в департаментский чемоданчик и снова направился на крышу к недолго скучавшей машине. «Ну что ж», — сказал он себе, — «нанесем визит вежливости господину Полукову». Он похлопал себя по карману, где лежал лазер. Рик начал охоту на Полокова с посещения главной конторы его работодателей. «Здравствуйте», — сказал он седовласый сурового вида Я «Хотел бы повидаться с одним из ваших сотрудников». Логово мусорщиков впечатляло. Просторное ультрасовременное здание, деловитая суета хорошо вышкаленных канцелярских служащих, Толстые ковры и дорогая из настоящего дерева мебель все это лишний раз напоминало, что сбор и уничтожение мусора стали после войны одной из важнейших отраслей промышленности. Тонкая пленка цивилизации облизала с планеты, как краска с неухоженного забора, рассыпалась струхой. И чтобы поддерживать Землю в состоянии более-менее пригодном для жизни немногих оставшихся на ней людей, Эту труху требовалось время от времени убирать. В противном случае колыбель человечества рисковала, как любит говорить дружище Бастер, задохнуться под толстым удушающим слоем. Нет, не радиоактивной пыли, а хлама. «К мистеру Акерзу», — сказала суровая секретарша. Кадр не занимается он». Она указала на внушительный, хотя и всего лишь под дуб, Стол, за которым перебирал бесчисленные бумаги плюгавый благостного вида очкарик. Меня интересует ваш сотрудник по фамилии Полоков, сказал Рик, предъявляя свое полицейское удостоверение. Где он сейчас? На работе или дома? Полоков говорить, недовольно переспросил мистер Акерс, выкапывая из бумажных завалов какую-то папку. Полоков должен быть, на рабочем месте? «Наше предприятие в дальней сети прессующие старые машины перед сбрасыванием их в залив, на засыпку. Однако он сверился по какому-то списку, позвонил кому-то по внутреннему видеофону и, наконец, вынес окончательный вердикт. Полоков не вышел сегодня на работу. Причина неизвестна. Он что-нибудь натворил? «Если он все-таки появится», — сказал Рик, «не говорите ему, что о нем спрашивали. Вы понимаете? Ну Может, как-нибудь...» Обиженно насупился мусороуборочный кадровик. «Теперь нужно было проверить квартиру Полокова в одном из доходных домов Тенделойна. Найдешь его теперь, держи карман шире», — мрачно думал Рик, поднимая машину в воздух. «Слишком уж долго они, Брайант и Холден, рассусоливали. Чем гробить драгоценное время на этот самый Сиэтл, Брайант уследовал прямо с утра натравить меня на Полокова». А лучше сделать это еще вчера, как только Дэйв схлопотал свое. Жутковатый местечко поежился Рик, пробираясь по заваленному хламом лофту. Пустые заброшенные клетки и загоны покрывал многомесячный слой пыли. В одной из клеток валялся лапами кверху электрический куренок. Неосвещенная лестничная площадка на Пологовском этаже напоминала средневековый застенок. Пошарив по стенам узким лучом полицейского фонарика, Рик заодно еще раз взглянул на машинописный листок с ориентировкой. Через фойкт-кампфовский тест полоков уже прогоняли, так что можно было начинать спектакль прямо с финальной сцены, с нейтрализации. Вернее всего было сделать это прямо отсюда, с лестницы. Достав из чемоданчика всенаправленный пенфилдовский излучатель, Рик нажал на кнопку «Отцепенение», Сам он при этом держался точно сзади от прибора в защитном поле дополнительного противофазного излучателя. «Теперь все, считаем, застыли и очухаются не раньше, чем минут через десять», — думал он, выключая излучатель. «Все, кто оказался поблизости, что люди, что андроиды, кончено. Остается только войти туда и полоснуть по нему лазером. Это случай если он там, но его там, конечно же, нет». Запертая дверь — непрепятствие для того, кому выдали на работе адаптовый ключ, способный анализировать и открывать все известные типы замков. С лазером в руке Рик вошел в Полоковскую квартиру. Пусто, что и требовалось доказать. И даже ни одной его личной вещички, только полуразвалившиеся мебели и прочий хлам, доставшийся Полоковой вместе с квартирой, и оставленный им ее следующему будет такой найдется жильцу. Вот и просвистела мимо первые тысячи премиальных долларов. Просвистела и спряталась куда-нибудь в Антарктику. За Южный Полярный Круг. Пожаловался он сам себе. И теперь все сделает какой-нибудь другой платный охотник из другого департамента. Он и Полокову нейтрализует, он и деньги, мои деньги в карман положит. Ну да ладно. Не вышло с пуганным Андром. Займемся непуганным — Займемся Любой Люфт. Вернувшись на крышу к своей машине, Рик позвонил Брайанту. — С Полоковым по нулям смылся, скорее всего, еще вчера, как только срезал Даева. Может, я встречу когда и прямо на посадочном поле? Это сэкономит время. А я хочу заняться мисс Люфт как можно скорее. Он уже достал ориентировку из чемодана и прямо сейчас за разговором начал ее изучать. — Хорошая мысль! — усмехнулся Брайан. «Только вот мистер Кадаи уже здесь». Аэрофлотовский лайнер несколько обогнал расписание. Обычное, по его словам, дело. «Подожди, подожди». Инспектор секунд на тридцать исчез с экрана. «Оставайся на месте, он сам к тебе прилетит. А пока делать нечего, почитай про мисс Люфт». «Оперная певица. Должна быть из Германии. Сейчас ангажирована Сан-Франциской оперной компанией. Хорош, наверное, голос, что сразу устроилась на такое место». Okay. — Окей, я подожду, когда и здесь. Рик дал Брайанту свои координаты и положил трубку. — Сегодня я буду страстным любителем оперы, — решил он, дочитав и спрятав листок. — Мне очень хочется услышать ее Донну Анну в Донжиане. В моей фонотеке есть записи таких великих певиц прошлого, как Елизабет Шварцкопф, Лотте Лемон и Лиза Делла Каза. Это даст нам... о чем поговорить, пока я готовлю аппаратуру для тестирования. Размышление Рика прервал оживший видеофон. «Мистер Декард, — Мистер Декарт, сказала знакомая по департаменту телефонистка, — вас спрашивает из Седла. Мистер Брайан сказал, чтобы я соединила их с вами. Это ассоциация Розен. Ладно, — махнул рукой Рик, — соединяйте. Розены, эта семейка уже успела показать себя во всей своей красе. И лишь не во всей. — Здравствуйте, инспектор Декарт. На опустевшем было экране появилась Рэйчел Розен. Ее мирный, почти убаюкивающий тон не сулил ничего хорошего. — У вас найдется хотя бы пара свободных минут, чтобы выслушать наше соображение. — Валяйте. — Мы тут всесторонне обсудили ситуацию, создаваемую для вас андроидами и мозговым блоком Nexus 6. Зная эту модель, как не знает ее никто, мы пришли к выводу, что... Взяв себе в помощники кого-нибудь из нас, вы многократно увеличите свои шансы на успех. Чем именно? Что вы можете такого, чего не могу я? Попытка контакта со стороны человека будет воспринята Нексусом-6 с подозрением. Насторожит его. В то же самое время он спокойно отнесется к другому аналогичному андроиду. Другой аналогичный андроид — это никто иной, как вы? Да, кивнул Рэйчел. «Спасибо, но у меня и так полно помощников». «Не знаю, какие уж там помощники, но я бы вам действительно пригодилась». «Сомнительно как-то. Ладно, я обдумаю это предложение и перезвоню вам». «Когда-нибудь в далеком, крайне неопределенном будущем», — сказал он себе. «Вернее всего, никогда. Только ее мне для полной радости и не хватало». «Не нужно кривить душой», — сказала Рэйчел. «Вы никогда мне не позвоните». Но вы себе просто не представляете, насколько хитрой, увертливой и опасной дичью окажутся беглые Нексус С-6. Насколько безнадежным будет ваше положение. А мы чувствуем себя перед вами в долгу за то, за то, что вы сделали. — Хорошо, — Рик потянулся рукой к рычажку от боя. — Я все это обдумаю. — Без меня заторопилась Рэйчел. Кто-нибудь из них выстрелит в вас первым. — До свидания, — сказал он и положил трубку. что за мир такой, где андроид прямо из кожи вон лезет, навязывая свою помощь профессиональному охотнику на андроидов. Рик снова поднял трубку и попросил департаментскую телефонистку не соединять его больше с Сиэтлом. «Хорошо, мистер Деккарт, вы уже встретились с мистером Кадайи?» «Нет, что-то он не торопится. Подожду еще немного, плюнусь займусь делами». В тот самый момент, когда Рик вешал трубку, в нескольких ярдах от него на крышу опустилось такси, Оттуда выбрался плотный румяный висельчак, лет пятидесяти с чем-то, одетый в щегольское русского покроя пальто. «Мистер Деккарт?» — спросил он с явным славянским акцентом. «Платный ликвидатор андроидов Сан-Франциского полицейского управления. А меня зовут Шандр Кадаи. Он бросил рассеянный взгляд вслед улетающему такси. А затем, не дожидаясь особых приглашений, распахнул дверцу машины и втиснулся на переднее сиденье рядом с Риком. Пожимая русскому руку, Рик заметил, что у него на поясе весьма необычного вида лазер. «Пистолет!» — улыбнулся Кадай, извлекая оружие из ремешковой кобуры. «Забавная штука, верно. Марсианское изобретение оттуда я и привез». «А считал, что знаю все модели ручных лазеров», — удивленно заметил Рик. в том числе и те, что производятся и применяются только в колониях. Мы их сами делаем, — хвастливо сообщил краснощекий крепыш, поразительно похожий сейчас на славянского Деда Мороза. Нравится? Кроме очевидных внешних отличий, есть и очень существенные, функциональные. Да вы возьмите, посмотрите, пощупайте. Рик быстро со знанием дела смотрел. Любезно предложенное оружие и недоуменно вскинул брови. Форма, конечно же, странная, но что касается... серьезных функциональных отличий. — А вы нажмите на спуск! Рик открыл окно машины, направил короткий плоский ствол чуть вверх и нажал на спуск. — Ничего. — Спусковая цепь вынесена в отдельный блок, видите? На его широкой ладони тускло поблескивала сталью крошечная коробочка. — Кроме того, этот же блок может перенацеливать пучок вне зависимости от того, куда направлен ствол. «Вы не Полоков, а Кадаи», — сказал Рик. «Ой, ну что же у вас в голове все путается? Вы же хотели сказать наоборот, не Кадай, а Полоков». «Я хотел сказать, что вы андроид, именующий себя Полоковым, а не представитель советской полиции». Рик сильно вдавил в пол машины педали экстренной защиты. «А чего это мой лазер не работает?» — удивился Кадай. Полоков, щелкнув туда-сюда тумблером прицельно-спускового блока. «Стохастическое поле». — пояснил Рик, невольно передразнивая его интонации. «Оно расфазирует лазерное излучение и превращает его в бессильный луч света». «Я сверну тебе шею!» — взревел, бросаясь на него Кадайи. Угроза осталась неисполненной. В самую последнюю долю секунды, уже чувствуя на своем горле толстые кургузы и пальцы андроида, Рик рванул из под подмышки старомодный армейский пистолет 38-го калибра и всадил ему в голову тяжелую пулю «Магнум». Мозговой блок Nexus 6 разлетелся в дребезги, обезглавленный труп швырнул о дверцу, он отскочил, как резиновый, и всей своей судорожно вздрагивающей массой рухнул на Рика. Кое-как, выбравшись из-под мертвого андроида, мертвого, а раньше он что, был живой, Рик снял трубку и снова позвонил во дворец правосудия. — Можете принять у меня сообщение? — спросил он у все той же телефонистки. — Сообщите Гарри Брайанту, что я покончил с Полоковым. — Вы покончили с Полоковым. Этого достаточно? Он все поймет? — Да, — сказал Рик и повесил трубку. — Господи, — подумал он, — ведь еще бы чуть-чуть. Я слишком озлился на предложение Рэйчел Розен. Пошел наперекор ее словам и чуть за это не поплатился. Ладно, в другой раз буду умнее. А сейчас, несмотря на все ошибки, я сделал Полокова, и это главное. Мало-помалу его надпочечник перестал накачивать в кровь адреналин и прочие свои секреты. Пульс замедлился почти до нормального, дыхание успокоилось. Но дрожь волнения, пробегавшая по его телу, все не унималась. «Зато я только что заработал тысячу долларов», — сообщил он себе. «Вполне достаточная плата за нервотрепку». И заодно выяснилось, что реакции у меня получше, чем у Дэйва. Хотя нельзя не признать, что его печальный опыт очень пошел мне на пользу. У него самого, у Дейва, не было такого предостережения. Рик еще раз поднял трубку и набрал номер своей квартиры. Дрожь постепенно стихала, ожидая соединения, он даже сумел закурить. Наконец на экранчике появилась Айрон. Глаза ее распухли от шести часов самобичевательной депрессии. Или депрессивного самобичевания. Привет, Рик. А что случилось с 594 настроением, которое я набрал перед уходом? Радостное принятие превосходящее я перенабрала. Сразу как ты ушел. Что тебе надо? Зачем ты звонишь? В ее тусклом, почти до шепота упавшем голосе звучало глухое беспросветное отчаяние. Я так устала. Я утратила всякую надежду, всякую. На наш брак? На то, что следующий андроид сам не убьет тебя? Может, этим и хочешь меня порадовать? «Тем, что тебя убил, андроид?» Дальше слова Айрон утонули в надсадных воплях и ржаньях. Рик видел, как шевелятся ее губы, но услышал только грохот из вечного, нескончаемого бастер-шоу. «Слушай», — сказал он, стараясь вложить в свой голос максимум оптимизма, — «ты меня слышишь? Мне тут сегодня пруха пошла». «Новый тип андроидов, с которыми, похоже, только я и могу справиться. Первого я уже уложил, так что одна косая, считай, что в кармане. Ты знаешь, чем мы обзаведемся еще до того, как я покончу со всей засветившейся группой?» «А?» — кивнула Айрон. Ее глаза смотрели куда-то в пустоту. «Так я же еще тебе не сказал!» — возмутился Рик. Хотя было уже вполне очевидно, что сейчас все его слова как горох об стенку. Что она все еще барахтается в вязкой пучине своей депрессии. И полностью его не слышит. Ладно, до вечера. Он швырнул трубку на рычаг и тоже предался горестным размышлениям. Вот же стерва, думал Рик. Ну за какой спрашивается, радостью я все это делаю? Бегаю язык на плечо, жизнью свою рискую. И ж глубоко пофигу, будет у нее страус или нет. Да хоть бы и бегемот ее, ничто не колышет. Ну, что я не избавился от нее в позапрошлом году, когда мы почти уже решили разбежаться? Ну, ладно тогда, а сейчас-то что мне мешает? И никакой помощи, никакой поддержки, думал он меланхолично, подбирая с полу мышенописные листки, перемятые во время схватки с Полоковым. Больше всего пострадала ориентировка по любе Да какой поддержки можно говорить, если у любого андроида больше жизненной энергии, чем у моей драгоценной женушки? Ну, чем она может со мною поделиться? Своей вселенской скорбью. Это опять перевело мысли Рика на Рэйчел Розен. Ее прогнозы насчет сложностей борьбы с Нексусами шесть полностью оправдались. На долю в премии Рэйчел не претендует, криво ухмыльнулся он, так что можно ее при случае привлечь. Последние события в корне изменили его позицию. Врубив двигатель, он наискось бросил машину в небо и взял курс на оперный театр, построенный в память о жертвах последней войны. Именно там, согласно записям Дэйва Холдена, должна была сейчас находиться Люба Люфт. Люба Люфт. Среди женщин-андроидов встречались и очень хорошенькие. К некоторым из них Рик буквально против своей воли испытывал физическое влечение. Странное это чувство. когда умом-то прекрасно понимаешь, что перед тобой бездушный механизм, а эмоционально реагируешь почти как на взаправдушную женщину. Взять вот, к примеру, Рэйчел Розен. Да нет уж, ее-то никак не назовешь соблазнительной, слишком уж тощая и плоская, как щепка, не ни бюста, ничего, прям не женщина, а какой-то мальчишка дистрофик. сколько там лет это, Люфт?» Рик еще раз вытащил мятый листок с ориентировкой и посмотрел в графу возраст. «Двадцать восемь лет. Это, значит, судя по внешности. Это у людей возраст настоящий и меняется со временем. А андроида, каким уж сделали, такой он потом и есть. И как удачно думал Рик, что я хоть малость, да понимаю в операх. Это тоже мое преимущество перед Дэйвом. Мой культурный багаж куда обширнее. Но прежде чем обращаться к Рэйчел за помощью, я сделаю еще один заход сам, как всегда. Если мисс Люфт окажется каким-нибудь совсем уж крепеньким орешком, ну, у него была почти полная уверенность в обратном. С Полоковым все висело на волоске, но это же особый случай. Полоков все знал заранее, сам перешел в атаку, а что касается всех остальных... Они-то пребывают в полном неведении, что кто-то за ними активно охотится, а потом отщелкивать их будет до неприличия просто. Все равно, что сидячих уток. Снижаясь к роскошной сплошь разукрашенной крыше театра, он в голос орал какую-то дикую смесь оперных арий с придуманной на ходу псевдоитальянской итальянской билибердой вместо текста. И без всяких там Пенфилдовских генераторов его оптимизм буквально бил через край и наполнял его веселым нетерпеливым ожиданием.